находившихся в розыске. Да и любой человек, находящийся под следствием за свои собственные грехи, мог, дабы заслужить благосклонность ментов, сыграть роль агента. Так что Колян постоянно давал своим бойцам самые подробные и жесткие инструкции по соблюдению конспирации и лично на встречи ходил в очень редких случаях. Теперь, однако, как раз и наступил подобный случай. Криминальный бизнесмен являлся фигурой всероссийского масштаба. И послать на встречу с ним даже самого проверенного помощника означало нанести большому человеку серьезную обиду и уж наверняка завалить дело, даже еще не узнав, в чем оно состоит. Итак, Колян тщательно проверил, является ли вышедший на контакт мужчина тем человеком, за которого себя выдает. При всероссийской известности бизнесмена сделать это было несложно. И назначил место встречи в том же знакомом кафе близ Тимирязевского парка, где он не так давно встречался с Витей Тульским. И Колян и Феликс прибыли на неприметных машинах и почти без охраны, если не считать водителей. Впрочем, люди Коляна уже успели проверить и само заведение, и его окрестности, и теперь коротали время за пивом в углу зала. Однако Феликс тоже оказался человеком весьма осторожным, опасаясь, видимо, наличия подслушивающей аппаратуры и скрытых камер, Он после первых сдержанных приветствий предложил прогуляться наедине по парку, начинавшемуся тут же через улицу. Колян пожал плечами и без особых возражений согласился. Он предвидел такой вариант. На чердаке дома, где находилось кафе, сидел и ждал сигнала человек с дальнобойной фотооптикой. Колян вовсе не собирался шантажировать своего собеседника, но считал, что запечатлеть известного бизнесмена, подумывающего о политической карьере, дружески гуляющим по заснеженной аллее с человеком, находящимся в розыске за многочисленные убийства, никогда не помешает. «Я много говорить не буду», — монотонно начал Феликс. Серьезные люди слышали, что ты, Николай, серьезный спец по силовым, так сказать, вопросам. Они готовы заплатить немалые деньги за устранение одной фигуры, которая очень мешает их планам в бизнесе. Серое лицо Феликса и губы, сложенные в кислую гримасу, внушили Коляну подозрение, что собеседник явился навстречу сильного похмелья. Запах через минуту докатившийся в морозном воздухе до ноздрей коляна про такой запах в народе говорят: хоть закусывай». подтвердил его подозрение. Почти не пьющий бригадир поморщился, но разумеется, заговорил о другом. Фамилия имя место работы в этой фигуры есть само собой, это заместитель генерального директора концерна госснаб вооружения игнатов владислав геннадьевич губы коляна искривились в злорадной усмешки феликс искоса взглянул на него и поинтересовался что-то не так да нет все так медленно произнес колян опасаясь выдать охватившую его радость Ценой немалых трудов и жертв подготовить расправу над своим врагом, а потом узнать, что все эти труды и жертвы будут щедро оплачены, да это редкая, почти невероятная удача. А позволю узнать, кто же хочет его убрать. Люди из легального бизнеса или, как говорится, из криминального. Неужели... «Воры и решили наказать такого крупного чиновника», — валял Ваньку Коля. Феликс прищурил один глаз, точно хотел понять, шутит собеседник или впрямь такой наивный. «Нет, Коля, это не воры».